Глава 58. Если вам нет и 30 лет, не поздно всё начать сначала. Знаю, нам кажется, что в период от 20 до 30 лет мы обязаны строить будущее и медленно, но верно обретать, получать и накапливать. Знаю, нам кажется, что самое главное построить свою жизнь так, чтобы она выглядела достойно. чтобы всё складывалось и мир смотрел на результат с одобрением, чтобы вы могли оглянуться на свои достижения и перестать паниковать. Однако в период от 20 до 30 лет важно забыть кое-что из того, чему вас учили прежде. Важно освободиться от отношений, в которых нет любви, от работы, которая вам не нравится, от друзей, которых вы переросли. от идей, которыми вы привыкли руководствоваться и которые теперь не дают вам двигаться вперёд. Вы освобождаете пространство для новой жизни. Большинство из нас в период от 20 до 30 лет совершают ошибки, так как мы многого ждём от этого возраста. Нам уже целых 20 лет, и теперь вроде бы должно настать счастье. Однако самые несчастные люди это нередко те, у кого есть хорошая квартира, Да, достаточно друзей, неплохая работа в области, которая хотя бы отчасти кажется интересной. А всё потому, что прежние годы потрачены на то, чтобы воплощать прежние идеи, а вот учиться чувствовать было некогда. В период между 20 и 30 годами важно, помимо прочего, менять и меняться, принимать новые решения, выбирать что-то новое, отбрасывать всё, что мешает разглядеть, что вы за человек. Тут требуется магия, причём жутковатая. Она ведёт вас к прекрасному и неизвестному. Вы становитесь человеком, каким останетесь до конца жизни. Насколько искренне вы проживёте жизнь, насколько сильно будете бояться, как долго ещё вы будете подчиняться собственным демонам. Вам всего-то 20 с небольшим. Ещё совсем не поздно начать всё заново. Вообще-то я даже надеюсь, что вы начнете заново. Не станете сжигать мосты, не сбежите из города, не откажетесь от всего, что у вас уже есть, но перестанете бояться того, что пока не произошло. Я надеюсь, что в свободное время вы начнете приобретать навыки, необходимые в будущей работе, о которой однажды начнете мечтать. Я надеюсь, что вы начнете заново. Вы осознаете, что не должны больше выглядеть так, как это было в старших классах школы, и не должны больше хотеть того, чего хотели тогда. Я надеюсь, что вы будете спрашивать себя: "Чего я хочу теперь?" и искать ответ на этот вопрос. Я надеюсь, вы осознаете, что есть только один способ управлять собственной жизнью, и для этого требуется сосредоточить всё внимание на следующем шаге. По-настоящему несчастные люди расстраиваются не из-за обстоятельств, а из-за того, что отказались от власти и влияния и уступили внешним силам. Они надеются найти правильного человека, а не увидеть и выбрать правильного человека. Они надеются найти подходящую работу в подходящем месте и несовершенствуют свои навыки до такой степени, чтобы все мечтали видеть их в своей команде. Если хотите по-настоящему начать с начала, Откажитесь от всех прежних представлений о том, как вы устроите собственную жизнь. Не планируйте, не прогнозируйте, не пытайтесь прочесть чужие мысли или догадаться. Не пытайтесь парой фраз объяснить всю свою жизненную философию. Думайте не только о том, что было бы разумно сделать, но и о том, что вам кажется правильным. Не ограничивайтесь тем, что подсказывают ваши страхи, лень или внезапные порывы. Неверняка всё это и привело вас туда, где вы сейчас оказались. Однако где-то под ними прячется более твёрдый и непоколебимый голос, и он подскажет, что делать. Вам нужно просто успокоиться, прислушаться, а потом действовать. Учитесь жить, а не просто сидеть и размышлять о будущем. Невозможно одними лишь рассуждениями создать новую реальность. А вот довести себя до полного паралича и неспособности действовать можно запросто. Если в душе вы знаете, что должны начать заново, то дело даже не в том, станете ли вы это делать, а в том, начинать ли уже сейчас или тянуть время.